Глава девятая. Бесплодные поиски. Присоска со зловещим причмокиванием впилась во влажную стену. Если бы за мгновение до этого Крюгер не растаял в воздухе, она угодила бы ему точно в лоб. Когда объект внезапно пропал с дисплея терминатора, последний даже не повел бровью. Он не верил в сверхъестественное. Терминатор решил что в его зрительной системе произошел какой-то сбой, нарушивший видимость, и за этот короткий период временной слепоты объект успел скрыться. Киборг бросился вперед. В течение двух часов он носился по закоулкам бойлерной среди журчащей воды и клубящегося пара, с грохотом распахивая двери и сотрясая лестницы. Затратив столько усилий, он совершенно не чувствовал никакой усталости, хотя вспотел, как загнанная лошадь. Его создатели предусмотрели для него такую возможность, щедро наделив его потовыми железами. Что касается всех прочих органов выделительной системы Терминатора, то они являли собой сплошную бутафорию. Но с учетом специфики его назначения, это давало ему определенные преимущества. Терминатору не было нужды есть, пить, а также совершать обратные процессы, в том числе... Икать, рыгать, кашлять, пускать сопли и сходить слюной. Ко всему прочему, у него никогда не урчало в животе и не мучило изжога. К сожалению, все эти изобретательские изыски гения кибернетики не позволили его любимчику обнаружить Крюгера. После бесплодных поисков в подвале терминатор сделал вывод, что объекту удалось каким-то образом выбраться на поверхность. Покинув бойлерную, терминатор обшарил помойку широкой полосой окружавшую жилище Крюгера. Распугивая вороны и крыс, переворошил там весь мусор. Потом обыскал все гаражи, располагавшиеся по соседству, взломав их, как спичечные коробки. Крюгера нигде не было. Терминатор вернулся в гостиницу. Проходя мимо стойки портье, он даже не покосился в сторону Боба Конрада, словно там было пустое место. А тот же напротив уставился на него, словно собирался о чем-то спросить, но никак не мог подобрать нужных слов. Собственно, он хотел предложить постояльцу взять ключ. Он не знал, что терминатор не любил пользоваться ключами, хотя бы потому, что не существовало замков, которые он не смог бы открыть. Почувствовав за спиной чей-то пристальный взгляд, терминатор резко повернул голову на 180 градусов. При этом его тело продолжало, как ни в чем не бывало, следовать дальше. Завораживающий взгляд киборга был холоден и страшен. Портье свалился со стула и заплакал от ужаса. Провалявшись весь следующий час под стойкой, он поклялся памятью своего дедушки-алкоголика, что впредь никогда не задержит взгляд на этом чумном парне в шубе, который вертит головой, как будто она у него на шарнирах. — От кокаина тоже придется отказаться, — рыдал Боб одной рукой, вытирая сопли, а другой, снимая с жилетки чьи-то длинные волосы. — Жизнь того стоит. Черт бы помрал этих переодетых баб.